При этом конкретных фактов не было. Возбуждение против Брона, вслед за этим уголовного дела и арест его, как активного участника террористической организации, наводит на мысль о том, что по существу состоялась расправа с человеком неугодным, смело высказывавшим свое мнение как по правовым, так и по политическим вопросам. В его окружении были люди, ставившие под сомнение истинность заверений об успехах социализма, оценивавшие положение в сельском хозяйстве как катастрофическое, считавшие неверной систему подбора кадров, замечавшие непомерное влияние партии как в хозяйственной деятельности, так и в мнимых сферах, нарушения демократических принципов и тому подобное. Они не скрывали своих убеждений, открыто выступали на собраниях с критикой, отказывались фабриковать уголовные дела и фальсифицировать доказательства, обвинять невинных. Эти взгляды разделял и Брон. Многие его коллеги-прокуроры впоследствии также подвергшиеся репрессиям Он считал неправильной проводившуюся политику в отношении прокуратуры и суда, в частности, ликвидацию административной и организационной самостоятельности судов, превращение коллегий-защитников в подсобное учреждение с изъятием средств в Централизованный фонд при НКЮ. Несмотря на изощренные попытки заставить Брона признать обвинение под давлением улик, в ход были пущены и ложные показания, вырванные у некоторых людей, до конца не устоявших, и несоответствовавшие действительности документы, подтасованные факты, он твердо стоял на своем. В предъявленном обвинении виновным себя не признавал и опровергал хладнокровно и последовательно одну улику за другой. Чего это стоило ему? 2 года бесконечных унижений, бессонные ночи, горькие разочарования, тяжкие раздумья и долгие месяцы в камере одиночки. Не нашли подтверждения обвинения в подрывной деятельности в прокуратуре, активное участие в право троцкистской террористической организации, как и многое другое, что пытались вменить Брону. Сфабрикованное дело пришлось прекратить. Большую стойкость и принципиальность проявил и военный прокурор Киевского военного округа, дивизионный юрист Кирилл, Девгиний Леонидович Перфилиев. Когда Разовский, будучи исполняющим обязанности главного военного прокурора, издал директиву, которая гласила: "Обстановка жесточённой классовой борьбы в стране требует от всех органов пролетарской диктатуры максимальной большевистской бдительности, непримиримости к врагам" умение вовремя вскрыть самые замаскированные формы сопротивления классового врага и его агентуры. Этим умением, прежде всего, определяется качество каждого военно-прокурорского органа. Персильев не мог согласиться с таким подходом, поскольку этим на деле перечёркивался прокурорский надзор, и главным становилось умение вскрывать профессионально грамотный, честный по натуре человек. Военный прокурор Киевского военного округа Перфильев издаёт свою директиву для прокуроров гарнизонов. Нужно положить конец недостаточно серьёзному отношению к вопросам ареста. До сих пор мы встречаемся со взглядами работников НКВД на всякий случай арестовать легче будет разбираться. Военные прокуроры не дают решительного отпора этим настроениям, недостаточно требовательно относятся к обоснованию представлений об аресте. Руководство следствием должно выражаться в обеспечении всестороннего и объективного расследования нужно вести решительную борьбу с тенденцией работников НКВД добиваться только личного признания обвиняемых и переоценивать значение его, когда доказательства вины привлечённы